Так как было уже около 10 часов, и всем очень хотелось съесть, мы поспешно двинулись вперёд. Это чудный ресторанчик, говорит мистер Адамс. Я думаю, сыры мы и возьмём по большому берштексу и пару бутылок хорошего калифорнийского вина. Хотя раз скутить-то кутить, кутить. возьмём французского или рейнского. Кстати, сэрры, вы обратили внимание на то, что американцы пьют мало вина и предпочитают ему виски? О, нет, серьёзно, сэрры, неужели вы не знаете? Это очень, очень интересно и будет полезно вам узнать. Это глубокий вопрос. Советую, мистеры, записать это в свои записные книжечки. Понимаете? Бутылка хорошего вина предусматривает хороший разговор. Люди сидят за столиком и разговаривают, и тут одно дополняет другое. Без хорошего разговора вино не доставляет удовольствия. А американцы не любят и не умеют разговаривать. Вы заметили? Они никогда не засиживаются за столом. им не о чем говорить. Они танцуют или играют в бридж и предпочитают виски. Выпил три стопки и сразу опьянел. Так что и разговаривать не за чем. Да-да-да, серый. Американцы не пьют вина. Мы долго шли по какой-то очень широкой улице с коттеджами по сторонам. бизнес-центр остался далеко позади, а мы попали в residential part. Здесь не было ни ресторанов, ни магазинов, ни даже аптек. Пошёл дождь. Под светофором висели плакаты: 40 смертей в результате автомобильных катастроф в Сан-Антонио за истекший год. Правьте осторожнее. Может быть, вернёмся, сказала миссис Адамс. Ах быки, воскликнул старик. Ну как ты можешь так говорить? Вернёмся. До нашего ресторанчика совсем близко. Я хорошо помню это место. Мы шли ещё полчаса под дождём, мрачнее с каждой минутой. Прошли автомобильное кладбище, потом пустырь, где продавались подержанные машины. На встречу нам промчались к центру несколько автомобилей, переполненных молодыми людьми, которые что-то орали и поджигали шутихи. У перекрёстка были сооружены качели, иллюминированные электрическими лампочками. Веселящаяся парочка печально раскачивалась с металлической лодки. Только здесь мы заметили, что дождь заладил не на шутку. на в электрическом свете были видны частые струи дождя. Ну хорошо, сказала миссис Адамс со свойственной ей рассудительностью. Если ты не помнишь, где находится твой ресторан, мы можем спросить у полисмена. Нет, нет, быти, пробормотал мистер Адамс, не говоря так. Серьёзно, ресторан где-то здесь. Ну всё-таки, где? На какой улице? «Нет, Бекки, серьезно, ты не должна так говорить». «Сейчас я спрошу у полисмена решительно», — сказала миссис Адамс. «Как называется твой ресторан?» «Ну, Бекки, прошу тебя, не волнуйся. Нет, правда, сыра, не надо беспокоить полисмена». «Я тебя спрашиваю, как называется ресторан?» «Бекки, не говори так», — обормотал мистер Адамс. «Мне больно слушать, когда ты так говоришь». Ты забыл, как называется ресторан, сказал мистер Адамс. О, Бетти, как ты могла это подумать, простонал мистер Адамс, хватаясь за свою мокрую голову. Разговаривая так, мы прошли весь город и увидели впереди тёмную, очевидно мокрую пустыню. Мы повернули назад и спотыкаясь, побежали к центру города. Тут бы такси достать, сказала миссис Адамс. Но такси не попадались. Очевидно, все они были разобренны встречающими Новый год. Был уже двенадцатый час. Мы бежали под дождём, голодные, злые и утомлённые. Чем ближе мы продвигались к центру, тем чаще проезжали машины с ревущими молодыми людьми. Центр города был переполнен. Наши нервы совсем расшатались, и мы вздрагивали от выстрелов, которые раздавались со всех сторон, пахло порохом, как во время уличных боёв. Повсюду продавались трещётки, издающие звук пулемёта. Серый закричал вдруг мистер Адамс: "Давайте веселиться!" Он молниеносно купил три щётку и с радостным видом принялся её крутить. Какой-то воющий юноша дразнил мистера Адамса хлопушкой полысине, а мистер Адамс хлопнул его три щёткой по плечу, мы вошли в первую же аптеку и заказали сэндвичи. Пока куда нам и готовили, мы печально чокнулись с помидорным соком и пожелали друг другу счастья. Как раз в эту минуту пробила 12. Так, встретили мы Новый год в городе Сан-Антонио, штат Техас.